И над этим кто-то разговаривал, то утешал его, то ругал, снова успокаивал и говорил: "Терпи, терпи, глаз, это ничего, это так надо. Ты должен всё вынести, ведь ты выдержишь, я тебя знаю". Что ж, ты скис, подними голову, а длань долго продолжаться не будет, ты всё равно из него вырвешься. На этот раз глаз мысленно спросил говорившего, как же я вырвусь? Отсюда многие хотят вырваться, но пока я знаю только двоих тех, что подкололи своего Кента, и их, пропустив через толчок, отправили в тюрьму, но им полжизни отняли. Неужели и мне заработать в начале толчок, а потом раскрутку? Я не могу убить человека. Ведь я же никого не убивал. А если бы и убил, всё равно толчок. Единственное, что я могу сделать убежать. Ну как я убегу? И не такие пытались их ловили пропускали через столчок и снова бросали в зону. Ну скажи. Ну придумай, как вырваться из Адляна. Голос ответил Глазу. Ты должен побыть здесь подольше. Тебе надо пройти Адлян. Но преступлением из зоны не вырваться, не выйдет у тебя ничего. Да, не убить тебе ни варан, ни рога. Ведь мужчина того ты не убивал. Если тебя в Адля не хотят звери сделать, иначе станешь омебой, чтоб постоять за себя других надо бить. Роги и вараны на свободе такими зверями не были, зверями их сделала зона. Чтобы не били их, а не дуплили других и поднимались всё выше и выше. Одни стали рогами, другие варанами, они тоже ни в чём не виноваты. Тебе до них не подняться, ты еще не приспособился к зоне. Ты волей еще живешь. Придет время, и будет легче. А сейчас крепись. Помочь я тебе не могу. Ты должен пройти через Адлянские муки. Да твои муки и не самые страшные, есть пострашней. Но с тебя и этих достаточно. Ведь многие живут тысячу раз хуже тебя. Амеба, твой земляк. На свободе был неплохим шустряком, а здесь сломался. Не опустись до амебы, иначе будешь рабом. Из вас здесь изготавляют рабов, чтобы работали, работали, работали. А воры и роги живут за ваш счет. Начальство их зажать не может, если их зажать. В зоне произойдет анархия. Воры поднимут вас, и от актива останутся перья. Воров не так много, но их авторитет выше, чем у рогов. «Крепись». «Вырваться из Адляна ты должен сам. Сам додумаешься, как? Всех обманешь. Ты это можешь. Духом. Я говорю тебе, духом не падай. Встань!» Глаз соскочил с лавочки. «Погуляй около отряда. Сходи в толчок. Беретку можешь в карман не прятать. Никто с тебя ее сегодня не сорвет. Понял?» «Понял», — сказал Глаз вслух и тут же посмотрел на другую лавочку. На ней сидели ребята, он подумал, не они ли ему сказали «встань», а потом сказали «понял», нет? Ребята разговаривали между собой и даже не смотрели в его сторону. «Господи!» — взмолился Глаз, кто же мне все это говорил? Не рехнулся ли я? Как сегодня день прошел? Днем работали, мех ли еще дуплил, потом на обед, на второй плов был то есть рис, без масла и мяса, потом разучивались в строевую, потом Мехля нас опять дуплил, по грудянке он меня сильно врезал, потом я вышел на улицу и сел на лавочку, а потом... Потом я с кем-то разговаривал, но лица я не видел. Может, пока я сидел на лавочке, то уснул, и мне приснилось. Наверное, так и было. Но почему же я тогда не упал с лавочки, если уснул? Почему же я не упал? А вот я стю мне говорили, что я лунатик, сонный, в полудне я несколько раз на улицу выходил, сам, значит, спал, а ногами ходил и не падал, и даже по лестнице спускался. Да, ещё я помню, как я встал сонный и пил из кадки квас. Мать с сестрой тогда не спали, и когда я напился, они стали со мной разговаривать, я отвечал им, а сам в это время спал. Они поняли, что я сплю, и продолжали со мной разговаривать. Когда я проснулся, то никак не мог понять, как же я очутился в кухне. Неужели я опять стал лунатиком? Говорят, лунатики могут пройти по гребню крыши и неудобно.